Сейчас гаражный кооператив Ронинов. Артур никому и никогда не спускал оскорблений. А этот пацан его оскорбил. Посмел командовать, мол, Артур слишком быстро ездит, опасно, может кого-нибудь сбить. Ха, пусть смотрят на дорогу, когда переходят. Если попадут ему под колеса, то будут сами виноваты. Не видят, что ли, как на них машина несется? Да. Артур сплюнул на землю и ярственно растер плевок ногой. Да еще и эти разрезы. Пацан их не делал, но явно как-то в этом замешан. Вот сейчас и узнаем. Артур радостно скалился, когда из-за угла вырулили три человека и направились к нему. В руках они держали биты. Артур шагнул вперед и пожал ему руки. — Ну что тебе случилось? — спросил лучший друг Артура Сенька под березовик. Кличку тот свою получил после того, как напился до зеленых чертей и вырубился под березой в городском парке. А когда его повязали менты, он вырывался, обнимал бедное дерево и кричал, что он гриб. «Кому в щи дать?» «Да одному уроду!» — Артур показал на гаражный кооператив. «Он туда зашел. Не знаю, в какой гараж, но не думаю, что ночью там таких додиков много. Короче, быстро его найдем, ноги переломаем и свалим». Чем вопрос, загоготал Сенька. Ноги ломотне грыд копать. Крадучись, Артура компания подошли к гаражному кооперативу. Сторожа на входе не обнаружилось, поэтому они без проблем проникли внутрь. Везде было темно, но из одной ракушки доносился шум. Работал двигатель и играла задорная мелодия. Сенька с предвкушением поднял биту. Артур же подошел к двери и резким движением ее распахнул. Шесть амбалов в деловых костюмах с удивлением к ним повернулись, их руки потянулись к пистолетам, висящих на поясах. Сенька попятился, шокированно распахнув глаза, и в челюсть отвалилась, а руки дрожали так сильно, что выронили биту. Артур развернулся на пятках и бросился бежать, но врезался в человека, который незаметно подкрался к ним сзади. Грохонув шис назад, Минц Артур испуганно поднял взгляд. Над ним стоял громадный мужик с перекошенным от злости лицом. Что вы здесь делаете? сердито прогремел он. Артур обречённо закрыл глаза, понимая, что испорченная автомобильная обивка самое незначительное из его проблем.